и хлопать дверьми. РАЗДЕЛЕНИЕ Большинство людей помнят день развода, не тот, когда их развод был официально оформлен, а когда он фактически состоялся. День разделения – это тот, который не забывают Для детей это в первый раз, когда они понимают значение и размеры происходящего, даже если они догадывались или боялись этого какое-то время. Возможно, они слышали споры родителей, даже были свидетелями различных форм оскорбления ими друг друга, или питали мизерную надежду, что папа и мама еще помирятся, или замечали отсутствие радости в доме. Но их как ставит в известность, пока ситуация полностью не определилась, что их родители теперь будут жить отдельно. Что же такое разделение? Это означает разное для разных людей и даже может означать и разное для каждого из супругов. Для некоторых разделение означает конец всему, для других Допустим, временное охлаждение, и там посмотрим, как будем себя чувствовать. Некоторые пары и их дети испытывают чувство большого облегчения от стадии расхождения, особенно когда брак становится очень стрессовым. Другие же захлестнуты беспокойством и страхом. Для остальных это значит, что на самом плохом поставлена точка – Каждый переживает эту стадию, как время самого большого беспорядка, когда привычная повседневная жизнь улетучивается, как дым. Это время, которое социологи называют аномией, отсутствием всяких норм. Старые правила исчезают, новое еще только формируется. Будущее семьи неизвестно. Нет общепринятых правил для расхождения. Кто уходит? Как часто вы будете продолжать видеть друг друга? Где и что сказать семье и друзьям? Кто пойдет на родительское собрание в школу на следующей неделе? Как быть со свадьбой общих друзей в следующем месяце? Что делать с сезонным билетом в театр? Такие вопросы, иногда кажущиеся тривиальными, но глубоко задевающие, досаждают только что разделившимся. Многие удивлялись, как они были амбивалентны в то время. Даже те, кто уходит, могут чувствовать бесповоротность своего решения, ощущают, что их тянет назад отголоски прежних чувств. Они могут ощущать одиночество, думая о будущем, и им не хватает их супругов, неважно, какими плохими бы они ни были. Они могут воскресить в своей душе Светлые воспоминания о хороших временах, которые они и их супруги пережили вместе. Помочь преодолеть стресс – это главная задача, так как все равно невозможно спрятать проблемы. В процессе первых двух этапов пары большинство из них продолжают соблюдать внешние приличия и ритуалы своего брака. На стадии разделения все это кончается. Пара больше не в состоянии поддерживать имидж счастливой семьи, не имеющей проблем. Теперь, оповестив семью, друзей и широкий круг знакомых, тайное становится явным, и эта реальность ранит. Беспорядочный и упорядоченный разъезд. Разъезд означает переход от порядка к беспорядку, от предчувствия к полному шоку. Упорядоченное разделение менее разрушительно. Желательно подготовиться и спланировать свой переезд, если у вас найдется для этого время. Беспорядочное разделение обычно происходит тогда, когда не все пункты раннего кризиса проработаны. Если пара разделяется... Даже не поговорим о том, как она думает это осуществить, этот этап для нее будет, скорее всего, хаотичным и разрушительным.